Не лучше их составился придворный круг, которому очень хотелось стать правящим классом. Влиятельнейшую часть этого круга составляли царские, особенно царицыны родственники и любимцы. Престол новой династии надолго облекла атмосфера придворного фавора. Временщики длинным рядом тянутся по трем первым царствованиям. Салтыковы, князь Репнин, опять Салтыковы при Михаиле.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 Характерно в этом смысле выражение Каташихина о царе Михаиле, что хотя он самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делать ничего, но рад был покою, прибавляет Катмута Тищев, то есть предоставил все управление боярам. Народ своим стихийным чутьем понял эту ложь, и воцарение новой династии стало эрой народных мятежей.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 крепкие верой в свою безнаказанность и достаточно бессовестны чтобы всегда быть готовым пользуясь своей моью и общим бесправием употребить силу над беззаступным людям затеснить и изобидеть многими обидами это было едва ли не самое характерное и особенно удаввшиеся произведение внутренней политики новой династии выросшие в московской правительственной среде из мысли что царь в ее руках, И без нее не обойдется.